Глава 12. Сверкнуло лезвие ножа, и струёй брызнула кровь. Наблюдая за процедурой кастрации, ним почувствовал небольшую слабость. Судья Ел, стоявший рядом, усмехнулся. Скажите спасибо, что вам выпало родиться мужчиной, не таким вот бычком. Они стояли на узком помосте над загоном для скота на пастбище в долине Сан-Хоакин. в самом центре Калифорнийских сельскохозяйственных угодий. Пастбище принадлежало фонду семьи Ел. Меня угнетает мысль о лишении любой особи мужского пола детородного органа, проговорил ним. Он прилетел сюда рано утром для того, чтобы обсудить с Полом Елом вопросы о влиянии электроэнергии на сельское хозяйство. Калифорнийские фермеры являлись важнейшими потребителями электричества. Сельское хозяйство и связанные с ним индустрия потребляли десятую часть производимой ГСПЛ электроэнергии. Без нее фермерство, важнейшая отрасль штата, не смогло бы существовать. Бывший судья Верховного суда должен был присутствовать сегодня как представитель ГСПЛ на региональных слушаниях по Тунипе. На заседании энергетической комиссии, некоторые называли их показательными выступлениями, приглашались представители местной власти и жители для того, чтобы подтвердить свою нужду в электроэнергии. Фермеры из долины Сан-Хакин, увидевшие в возможном сокращении электроснабжения угрозу для своих хозяйств, уже присоединились к стойким защитникам проекта. Наверняка на заседаниях будут и представители оппозиции. всё ещё наблюдая за действиями людей под помостом, ел обратился к нему. Я понимаю, что вы имеете в виду под уничтожением мужского начала, пусть даже у животных. Жалко с одной стороны, и в то же время необходимо. Фермер даже не задумывается об этих вещах. А вам нравится быть одним из них? Фермером наполовину Даже не знаю, старик нахмурился. В основном я занимаюсь бухгалтерией, просматриваю балансовые отчёты, пытаясь понять, почему та или другая операция нашего семейного фонда не приносит прибыль. То, что мы наблюдаем, по-видимому, будет эффективным, сказал ним. Эффективно, но чертовски дорого. Они наблюдали за охлащением шестимесячных бычков, переведенных со скотных дворов на пастбище для нагула веса и последующей продажи на рынке. Пятеро ковбоев, мужчин среднего возраста в джинсовой одежде, продолжали свое дело. Весь процесс начинался с загона полдюжины бычков в специальное огороженное пространство круглой формы. Далее животных направляли, подгоняя их электрострекалами, Узкий коридор с высокими цементными стенами, открытый с торца. Каждое животное обильно поливалось специальным раствором для уничтожения личинок жуков и насекомых. Коридор вёл с ужасающей неизбежностью, как подумал ним, в гидравлическую металлическую клетку. Попадавший туда бычок оказывался стиснутым по бокам, его голова высовывалась наружу, а тело приподнималось над землёй. испуганное животное мычало. Здесь для начала бычку в каждое ухо шприцем впрыскивалось специальное масло для устранения клещей. Особый раствор также впрыскивался в рот ревущему животному для уничтожения червей и глистов. После этого острые рога отсекались мощными ножницами, оставлявшими кровоточащие срезы. Даже до помоста доносился тошнотворный запах жжёной шерсти и горелого мяса, когда раскалённое до электрическое клеймо прижималось к боку животного. А затем, нажатие рычага, свист воздуха, и клетка с животным под воздействием гидравлики поворачивалась на бок на 90°. Градусов. В днище клетки, ставшем теперь её стенкой, виднелась небольшая дверь Ковбой открывал её, доставал баллончик с дезинфицирующим аэрозолем и опрыскивал гениталии телёнка. Затем откладывал баллончик и вынимал нож. Сделав надрез на мошонке, он нащупывал яички, вытягивал их и обрезав бросал в находившийся рядом контейнер. Обработкой кровоточащей раны тем же аэрозолем, вся операция заканчивалась. Кастрированный бычок, лишённый теперь всех желаний, кроме желания поесть, будет быстро набирать в весе. Гидравлическая клетка возвращалась в прежнее положение, открывалась, и всё ещё ревущее животное выбегало в следующий загон. Вся процедура от начала до конца занимала менее 4 минут. Сегодня всё происходит быстрее и проще, чем обычно, сказал Ел. Во времена моего деда, да и ещё совсем недавно, телят нужно было за арканите связать, перед тем как делать подобное. Теперь ковбой редко ездит на лошадях, некоторые из них даже не умеют. Сейчас это обходится дешевле, спросил Ним. — Должно бы, но нет. Высокие издержки: рабочая сила, материалы, корма, электричество, особенное электричество. Эта операция сильно зависит от него. Мы используем электроэнергию также для смешивания комбикорма на тысяч голов. А знаешь ли ты, что загоны всю ночь освещаются? Как я понимаю, сказал ним, это для того, чтобы коровки видели корм. Верно. Меньше спят, больше едят и быстро набирают в весе. «Счета за электроэнергию просто астрономические!» ним пробормотал кажется я уже слышал эту песенку иэл рассмеялся наверное я напоминаю тебе брюзгливого покупателя да что ж сегодня я таков. я попросил своего управляющего яна нориса сократить издержки экономить исследовать потери в общем удержать траты на прежнем уровне Мы вынуждены. В это утро ним встретился на кратке с Норисом, суровым, хмурым человеком, далеко за 50. У него был офис в городе, и он управлял, помимо фонда семьи Ел, также имуществом других клиентов. Ему показалось, что Норис чувствовал бы себя спокойнее, если бы Пол Шерман ел, оставался в Вашингтоне и не вмешивался в дела фонда. Чего бы я хотел, так это распродать имущество и кое-что еще оставшееся от деда, сказал Ел. Но сейчас трудные времена. Беседуя с Елом, Ним продолжал наблюдать за происходящим внизу. Кое что озадачило его. Тот последний телёнок и еще один перед ним. Их не кастрировали. Почему? спросил он. Один из ковбоев, находившихся поблизости, повернулся, услышав вопрос. На смоглом лице мексиканца застыла усмешка. Судья ел также улыбался. "Ним, мальчик мой", проговорил старик доверительно, он наклонился к нему. "Я должен сказать тебе кое-что. Эти два последних девочки. Они обедали в виндзорской комнате отеля Хилтон. в городе Фресно во время ланча Ним продолжил свой инструктаж. Дело было не так как ел на лету, запоминал факты и цифры. Лишь иногда он отрывистым тоном просил повторить что-либо, его меткие вопросы свидетельствовали о быстроте ума и схватывании цельной картины. Ним пожелал себе в 80 лет обладать таким же состоянием ума. В основном их разговор касался воды. 90% электроэнергии, потребляемой фермерами в цветущей долине сан Санхаокин, как сообщил ним, тратилось на перекачивание воды из колодцев для ирригации. Поэтому перебои в электроснабжении могут стать катастрофическими. Помню времена, когда на месте этой долины была в основном пустыня, предался воспоминаниям Ел. В 20-х годах Никто не верил, что здесь может что-нибудь вырасти. Индейцы называли это место Пустая долина. Они не слышали об электрификации сельских районов. Да, тогда это было чудом, как тому Исаии «возвеселится пустыня и расцветет, как нарцисс. Ел усмехнулся. Может, ты эту фразу в своем выступлении? Пара строк из Библии придадут весомость, как думаешь? Ним не успел ответить, как к их столу подошёл метрдотель. Мистер Йелваск к телефону. Если хотите, можете воспользоваться аппаратом на столе старшей официантки. Судей отсутствовал несколько минут. Он находился в другом конце комнаты и Ним наблюдал, как внимательно он слушает, что ему говорят по телефону. Радостно улыбаясь, он возвратился к столу с открытой записной книжкой в руках. Хорошие новости из Сакраменто, Ним. просто отличные, я полагаю. Помощник губернатора будет сегодня на слушаниях. Он зачитает обращение губернатора об открытой поддержке проекта Тунипа. Губернатор после предварительного изучения убежден, что осуществление проекта необходимо для благосостояния Калифорнии. Вы все таки добились своего, сказал Ним. Примите мои поздравления. Принимаю. Я рад. Убирая записную книжку в карман, ел взглянул на часы. Не прогуляться ли нам для разминки перед слушаниями? Разомнусь я с удовольствием, но на слушание не пойду, усмехнулся ним. Вы, наверное, помните, что для энергетической комиссии я персона non grata. Они направились к зданию Сената штата, находившемуся в десяти минутах ходьбы. Стояла солнечная погода. Пол ел быстрый в ходьбе, как и во всём другом, вышагивал впереди. Они уже несколько устали от разговоров и теперь оба молчали. Ним мысленно вернулся, как это часто случалось в последнее время, Руфи. Прошло полторы недели после той трагической ночи, когда он узнал, что врачи подозревают у неё рак. Кроме как с доктором Левиным, Ним ни с кем не говорил об этом. Очень не хотелось, чтобы Руфи стала, как это случалось в других семьях, объектом болтовни и сплетен. Доктор Левин ничего утешительного ему не сказал, но надежду все таки оставил. Твоя жена может прожить вполне нормальной жизнью много лет, говорил он. Но ты также должен понимать, что ее состояние может начать внезапно и быстро ухудшаться. Хотя лечение, будь это химиотерапия или иммунотерапия, увеличивает ее шансы, Вскоре Руфи должна была отправиться в Нью-Йорк, где будет решен вопрос о том, следует ли ей попробовать новый экспериментальный метод в институте Слон Кетринг. Для Нима так же, как и для Руфи, ожидание было подобно жизни на осыпающемся краю пропасти. Никто не знал, обрушится он или нет. Я хочу дать тебе единственный совет, который уже дал и твоей жене. Живи каждым днём и используй его в полной мере. Не позволяй ей откладывать то, что она хочет и может сделать. Если подумать, это хороший совет для всех нас. И ты, и я можем умереть сегодня или завтра от сердечного приступа или в ДТП. А твоя жена переживёт нас на много лет. Доктор вздохнул. Прости меня. Может, все это звучит легковесно. Я знаю, тебе хочется определенности, как и всем нам. Но тот совет, который я дал тебе, лучший из того, что у меня есть. Нем твёрдо запомнил и ещё один совет доктора Левина: проводить с Руфию как можно больше времени. Сегодня, например, он вполне мог задержаться во Фресно на ночь, ведь не исключены кое-какие осложнения, о которых ему следовало бы знать. Вместо этого он заказал обратный билет и будет дома к ужину. Из глубокой задумчивости его вывел голос судьи. Для этого времени тут чрезвычайно много людей. все еще поглощённый своими мыслями, не огляделся. Улицы в пределах видимости были заполнены пешеходами, следовавшими к зданию Сената. Некоторые торопились, словно желая передеть других. Потоком двигались машины, застревая то и дело в возникающих пробках. Среди автомобилистов и пешеходов, подавляющее большинство составляли женщины и подростки. "Похоже, сюда долетела весть о вашем приезде", сказал ним. Судья усмехнулся. Даже если это и так, у меня не хватит харизма завладеть толпой такого размера. Они подошли к зеленой лужайке перед зданием, заполненную людьми. "Если хочешь что-нибудь узнать, спроси", сказал Ел. Он дотронулся до руки мужчины среднего возраста в рабочей одежде. "Извините за любопытство, от чего здесь собралось так много народу?" Незнакомец недоверчиво посмотрел на судью. Вы что, не слышали? Эл улыбнулся. Иначе я бы не спрашивал. Кэмерон Кларк собирался приехать сюда. Киноактёр? А кто же еще?» собирается выступить на каких-то правительственных слушаниях? Жена сказала, он был на радио все утро и на телевидении. Ним поинтересовался. А что за правительственные слушания? Откуда мне знать? Ты да какая разница? Я просто хочу взглянуть на него только и всего. Пол ело ним обменялись взглядами. Видимо, на умам пришла одна и та же мысль. Скоро все узнаем, сказал Ел. Они начали протискиваться поближе ко входу в здание Сената. С другой стороны появился черный лимузин, окруженный полицейским мотоциклетным эскортом. Раздались крики: "Это он!" Толпа хлынула вперед. Полицейских прибавилось. Они очистили дорогу для лимузина к лестнице. Машина остановилась, водитель в униформе быстро выскочил и распахнул заднюю дверь. Появился молодой человек небольшого роста, с копной из светлых волос, одетый в легкий желто-коричневый костюм. Толпа приветственно загудела. Кэмеран, эй, Кэмеран! выкрикивал кто-нибудь, и другие подхватывали. Подобно королевской особе, Кэмерон Кларк приветственно помахал в ответ. Живая гарантия золотых кассовых сборов Голливуда, его приятное мальчишеское добродушное лицо было известно 50 миллионам почитателей от Кливленда до Калькутты, от Сетла до Сера-Леона, от Бруклина до Багдада. Даже августейший судьи Верховного суда США Слышали о Кэмероне Кларке? Пол Шерманьел продемонстрировал это в разговоре с незнакомым мужчиной. Одно только появление Кларка в общественных местах вызывало бурю восторга. Полиция Фресна прекрасно знала об этом и делала все возможное для сдерживания толпы. Фоторепортёры наперебой защелкали затворами, как только лимузин остановился, и не прекращали, как будто снимали на бесконечную пленку. Телевизионщики не отставали. последовало интервью. Интервьюер с нескрываемым уважением: "Мистер Кларк, что вас привело сюда?" Кэмерон Кларк: "Я здесь как простой гражданин, чтобы выразить протест вредному, корыстному и совершенно ненужному проекту, который грозит осквернить нетронутый район Калифорнии, известный как Тунипа". Интервьюер, сэр, очень резкие слова. Вы не объясните, почему так считаете? Кэмерон Кларк. Непременно. Проект уто не повреждён, потому что он антиэкологичен. Он корыстен, потому что целью является получение компании Golden State Power and Light прибыли, в которых она не нуждается. Он не нужен, потому что существуют другие источники энергии. Более того, энергосбережение поможет удовлетворить потребность в гораздо большей степени, нежели Тунипа». ним уел, слышали всё. Он говорит по написанному, огрызнулся ним. Интересно, что за несведущий идиот написал ему этот текст? Интервьюер. Мистер Кларк, какой вы предлагаете альтернативный источник энергии? Кэмерон Кларк. Солнечная энергия. Интервьюер. И вы убеждены, что сейчас эта энергия доступна? Кэмерон Кларк. Абсолютно. Однако нет нужды торопиться даже солнечный. Разговоры о нехватке электроэнергии это всего лишь тактика запугивания, проводимая энергетическими компаниями. Кто-то из зрителей закричал: "Молочина, Кэмерон! Ублюдки! Врежем как следует!" Актер взглянул на толпу и, помахав в знак признательности, улыбнулся. Ним обратился к своему компаньону: "С меня хватит. Если вы не возражаете, мистер Ел, я покину вас, а сам вернусь домой. Похоже, грядет настоящий спектакль. Теперь ясно, кто будет сегодняшней звездой. Во всяком случае, не я, с сожалением проговорил Ел. Ладно, Ним, поезжай. Спасибо тебе за помощь. В то время, как к ним протискивался через толпу, Ел подозвал полицейского и представился. чуть позже Пол Елленкин незамеченный прошел в сопровождении полицейского в здание Сената. Телевизионное интервью с камеранном Кларком продолжалось. На следующий день Оскар Брайн просвещал своих коллег. В действительности для своих знакомых Камеран Кларк приятный, славный парень. Я беседовал с ним, зная также несколько его друзей. У него крепкая семья и трое детей, по которым он сходит с ума. Беда лишь в том, что когда он открывает рот, его слова люди воспринимают как глаз Олимпа. Эрис Консульт присутствовал на слушаниях во Фресно и сейчас выступал на специальном совещании перед Эриком Риком Ван из и Нимом. Судя по всему, основная причина, по которой Кларк выступает против проекта Тунипа, заключается в том, что у него собственное небольшое бунгало поблизости. Хмм, пользуется им вместе с семьёй летом. Они держат там лошадей, ездят по лесным тропам, рыбачат, ходят в походы с палаткой. Он обеспокоен тем, что связанные с тунипой мероприятия негативно скажутся на его владениях. И, вероятно, он прав. Закончил свой доклад у Убрай. Разве благосостояние миллионов калифорнийцев не важнее, чем привилегия отдельного человека? подал голос голоса Рик Хэмфри. Такой вопрос обсуждался, сказал Убрайн. Бог свидетель, я попробовал на перекрёстном допросе. Думаете, это кого-нибудь волновало? Нет, Кэмерон Кларк возразил против Тунипы, а это возражение бога киноэкрана. Единственное, что имело значение, Юрис Концель замолчал, что-то вспоминая. Должен признать, что когда Кларк говорил на слушаниях о загрязнении окружающей среды, он был прекрасен. Казалось, сам Марк Антоний произносит речь над трупом Цезаря. Некоторые люди рыдали. Я подчеркиваю, именно рыдали. Я «Я таки считаю, что речь ему кто-то написал, сказал ним. Я слышал от многих, что он просто не может знать столько всего. У Брайан пожал плечами. Речь была профессиональной. Но я скажу ещё кое-что. Когда Кларк завершил свои показания и собрался уезжать, председательствующий попросил у него автограф. Попросил, как он сказал для своей племянницы. Лгунишка, наверняка для себя. Как ни крути, но Кэмерон Кларк нанёс нам сильный удар, подытожила Тереза Ванбюрен. Никто не упомянул в силу очевидности о том, что репортажи о выступлении звезды по ТВ, радио и в печати заслонили все остальные новости по Тунипе. В газетах Chronicle of и California Examiner заявление губернатора Калифорнии в поддержку проекта Было напечатано мелким шрифтом рядом с подробным обзором выступления Кларка. Телевидение вообще не упомянуло о губернаторе. Что же касается появления на заседании Пола Шермана Ела, его полностью проигнорировали.